Сухов, Понтель и Пилат. Пайл номер 16. К урульному табулярию, квинту Амнию, в Кесарию, эдил канцелярии Самуил бендома За три дня до дикамских ид, Капернаум. В Капернауме, на берегу Генесарецкого озера, живет бывший мытарь Матфей. Человек, безусловно, одаренный, обладающий и знаниями, и даром красноречия, вынужденный в свое время из-за нищеты принять презираемую иудеями должность. В обществе пророка он отдыхал душой и был рад своему чудесному избавлению от ненавистных служебных обязанностей. Думаю, не было в окружении Иисуса более довольного жизнью человека, чем Матфей. Сейчас же, лишенный средств к существованию, окруженный полной безысходностью, он вспоминает чудесные дни, когда у него был кусок хлеба, товарищеское участие, Уверенность в завтрашнем дне. Лучшие дни проводит он в Весаиде у своих собратьев, куда приходит пешком, затратив на дорогу чуть ли не весь день. К нему относится с душевной теплотой и желанием оказать помощь. Для него вновь возвращается незабываемое время, и тень учителя освещает его существование. Прочитав документ, Квинт Амний удовлетворенно закивал головой. «Наконец-то!» Найден ученик пророка, готовый без колебаний принять предложение о переезде в Иерусалим. Мотивы поведения мытаря Матфея ясны, но как быть с другими учениками? Уверен, у каждого существует скрытый мотив, но независимо от этого каждый должен осознать. В Иерусалимской общине условия жизни для него и для его семьи будут улучшены. Об улучшении материальных условий следует говорить непрестанно. Надо убедить учеников Иисуса, и Иерусалим для них страна обетованная курульному табулярию квинту амнию в кесарию эдил канцелярии самил бендома январские календы вивсаида сообщаю о последнем ученике пророка сопровождавшем его в иерусалим некоем тимоне невыразительный человек одетый скромно ничем не примечательный но если вспомнить о мече который он носил под талифом во время совместного путешествия с Иисусом, то невольно начинаешь относиться к нему с интересом. Слухи упорно приводят его к зелотам, а затем и к сикариям. Считать возможным для сподвижника Иисуса всадить кинжал в человеческую плоть трудно. Приходит мысль, тот ли это человек. Изредка он поднимает взгляд и осматривается кругом. В присутствии пророка вел себя неприметно. Внимал, возможно, перековывался, расширял свой кругозор. При встрече со мной вел себя выжидательно. Об учителе отзывался тепло, с уважением, событий не опережал, лишнего слова не молвил. На сегодняшний день созрело слово, должное прозвучать для учеников пророка, но, боюсь, оно прозвучит впустую. Страх определяет мотивы поведения людей, с которыми я беседовал, а резкий поворот событий под Пасху Непонятная для них причина смерти учителя, розыски самих, привели их к убеждению о действии каких-то смертоносных сил, неподвластных даже римлянам. Ученики пророка не забыли, как тайно, чего-то опасаясь римляне, вывозили их за крепостные стены. Отсутствие действенной защиты от произвола – основная причина будущей неудачи. Появление документа о разрешении Синедрионом общины почитателя Иисуса – будет первым переломным этапом в сознании учеников. Документ успокоит тревоги и придаст общине правовой статус. Квинт Амний был удовлетворен содержанием письма. В нем был предоставлен план действий. Надо соблюдать правила игры. Основанием к получению документа должно быть прошение последователей Иисуса о разрешении основать такую общину в Иерусалиме. К урульному табулярию, Квинту Амнию, в Кесарию Эдил канцелярии Самуил бен Дома. Накануне январских ид Вифсаида. Егемон. Полное внимание уделяю душевному настрою основной группы последователей Иисуса в Вифсаиде. Время и работа делают свое дело. Рыбная ловля в Генесарецком озере – работа тяжелая и неблагодарная. Прошли времена, когда рыба водилась в озере в изобилии. Теперь нужно надеяться на случай – И ждать его приходится долго. Чем ниже улов, тем больше затруднений, тем с большим душевным подъемом вспоминают ученики своего учителя. Люди неграмотные, но с душами открытыми, ищущими они, восторгались и умилялись, обнаруживая дарование своего учителя. По воспоминаниям здесь прозвучавшим, дарованиями Иисус обделен не был. Светлый ум пророка быстро находил ответ в красочной форме, часто проявлялись его гипнотические способности. Рядом с ними жила активная, жизнерадостная натура. Люди, жизнь которых была окрашена в серые, будничные тона, с воодушевлением приняли появление пророка в своей среде, а после его смерти продолжают тишить себя иллюзиями. Они убедили друг друга в участии Иисуса в их повседневной жизни, в его постоянном присутствии. Недавно сети изобильно наполнились рыбой. «Это Господь», — сказал Иоанн, — «он посылает нам улов». Петр бросился в воду в надежде увидеть его самого. В другой раз, вернувшись с рыбной ловли, рыбаки обнаружили прибранный лагерь, разведенный костер, нарезанный хлеб. Ученики были убеждены, что все сделано руками их учителя. Они почему-то не подумали о жене Петра, которая в действительности данную работу и проделала. Частые встречи с незримым учителем создали удивительную обстановку, полную расплывчатых видений, неосознанных миражей, усиливает такое состояние ранние утренние туманы, солнечное озарение колебания водных пространств. Наблюдая учеников пророка, думаешь о сложности мира, в котором события и явления воспринимаются в столь деформированном виде. Такое состояние я определил бы как последствия искаженного фанатизмом сознания. В целом, доброжелательно отношусь к ученикам Иисуса. Они славные люди, но мне за них становится тревожно. Так можно довести душевное состояние до непозволительного уровня, за которым начинаются смещение здравых мыслей. Подобное состояние группы учеников пророка сыграло и положительную роль. Предложение просить разрешения – на создание общины последователей иисуса было поддержано с внутренним убеждением что их пророк того достоин первый шаг сделан подумал квинт амни остальное зависит от нас и развернул очередное послание курульному табулярию квинту амню в кесарию эдил канцелярии самл бендома за девятнадцать дней до февральских каент левида игемон решение принято Как мы старались! Сколько сил затрачено для получения документа о создании религиозной общины! Каких только благ не сулил я этим людям! В каждой семье, дом, окруженный тенистым садом, безбедное существование, предложения должны были потрясти их души. Вообще-то потрясли, но недостаточно. Добывая средства на жизнь тяжелым трудом, они никак не могли уразуметь смысл добровольных пожертвований далеких братьев. В бескорыстие они не верили. Какая прозорливость! Особенно если учесть сумятицу мысли о добре, преподнесенную самим учителем. Приобретенный опыт странствования с пророком и вопросы пропитания не объединились в их сознании. Они не задавали себе вопросы, откуда брался хлеб насущный при живом учителе. Так должно было быть, вернее, по-другому и быть не могло. Когда последователи пророка узнали о возможности пропитания, при которой не надо работать целыми днями, в их сознании обнаружилась некая подвижка в направлении к Иерусалиму. Появление документа о праве создания общины подвижку увеличило. Вчерашнее событие привело к окончательному решению. В округе под влиянием учеников пророка стали развиваться симпатии к Иисусу. Его образ оказался притягателен для многих сотен местных жителей. И вчера они совместно предприняли восхождение на одну из возвышенностей, посещаемых когда-то Иисусом. В момент пребывания на вершине некоторым почудилось возникновение в воздухе контуров фигуры человека. Этого было достаточно, чтобы энтузиасты расценили события природы как явление учителя. Толпу охватил немой восторг, все пали ниц, кто-то сказал, и его слова были подтверждены. Иисус повелел им обратить в его веру все человечество и обещал пребывать рядом с ними, помогая им в тяжелые минуты. После обмена мнениями воодушевление стало всеобщим. Религиозное рвение привело многих к решению сейчас же, немедленно, ехать в Иерусалим. Смешно вспомнить, как осторожно, с какими подходами начинали мы работу по завлечению учеников пророка в новую общину. Появление смутного пятна на небосклоне привело сегодня к тому, что я ищу аргументы, убеждающие свидетелей явления остаться дома и не спешить реализовывать свои искрометные решения. Со временем толпа остынет, разумное начало возьмет вверх, но найдутся и такие, кто двинется в дорогу, несмотря ни на что. Прошу подготовиться к их приему, о количестве людей сообщу дополнительно. Квинт Амний с удовлетворением отметил завершение подготовки, как он говорил, великого переселения. Предстоит много дополнительной работы, но главное было сделано. Квинт Амний взял в руки последнее письмо. О боги! Мы забыли о родственниках пророка. Срочно исправить ошибку. Практика показывает необходимость бережного отношения к родственникам. К урульному табулярию, Квинту Амнию, в Кесарию, Эдил канцелярии Самуил бен Дома, за шесть дней до мартовских нон, Назарет. Стало известно, что родственники пророка Иисуса приняли решение последовать вслед за его учениками в Иерусалим. Местные обыватели сообщают о ранее отрицательном отношении семьи к проповеднической деятельности Иисуса. Желание прояснить обстановку заставляет привести некоторые сведения о семье пророка. Отец семейства скончался давно. Мать Иисуса, Мария, в свое время вышла замуж за вдовца с четырьмя детьми — Иаковом, Иудой, в семье которых она жила до недавнего времени, дочерьми — Мельхи, эсхи живущими самостоятельными семьями. У самой Марии родился сын Иисус, единственный, любимый. Сложные взаимоотношения существовали в семье Иисуса, Доминировал в семье Иаков, человек суровый и, прямо надо сказать, деспотичный. Мать же Иисуса, женщина мягкая, с тонкой организацией души, с трудом переносила тиранию старшего пасынка, боялась его вздорного нрава и во всем ему уступала. Видимо, не могла защитить и своего сына. Известная одаренная личность плохо переносит любую тиранию, и потому не случайно при первой возможности Иисус ушел из дома и кого не нравилось поведение иисуса он считал что тот своим поведением бросает тень на всю семью рассказывают о случае, когда семья в полном составе пришла за иисусом в синагогу с целью силой увести его домой если тот откажется идти добровольно иисус к этому времени приобрел некоторый опыт понял обстановку сам не вышел но передал слова из которых следовало что он не признает в них свою семью бедная женщина Страшась гнева пасынка, она последовала за ним к синагоге и лишилась сына. Иисус ожесточился и по молодости объединил своих сводных братьев и любящую мать. Печальная страница из жизни пророка. События для него развивались стремительно, и Иисус не успел предпринять шагов по устранению недоразумений с матерью. Иоанн лучше других представлял положение матери Иисуса в семье приемных детей. И после возвращения из Иерусалима, Ссылаясь на волю Иисуса перед смертью, предложил Марии свою заботу. Несчастная женщина с благодарностью приняла предложение Иоанна. Поспешность, которой она покинула дом, где прожила жизнь, подтверждает мои предположения. Большая семья Клеопы, дядя Иисуса по отцу, имеет к нему непосредственные отношения Двоюродные братья их мать Мария Клеопа, Относились к Иисусу с уважением и верой в его способности. Всей семьей они последовали за Иисусом. Мария Клеопа присутствовала при последних часах жизни племянника. Оказывается, сам Клеопа имел в здешних местах и другое имя — Алфея. Со старшим его сыном Иаковом мы знакомы. Младший, фаддей, скромный, молодой человек, стремящийся остаться в тени при любой возможности. В этой семье был и третий сын семион надо признать, его не захватила стихия проповедей брата, хотя отношения между ними были дружественными, скорее всего, у него были свои возрастные интересы. Желание сводных братьев пророка поселиться в общине продиктовано определенным расчетом. Среда, в которой они будут жить, должна будет считаться с их родственными связями, что обеспечивает им далеко не рядовое место в плотных рядах последователей их брата самих братьев не назовешь великими тружениками и возможность избавиться от тяжелого плотницкого ремесла играет в их решении первостепенную роль какими бы интересами ни руководстволись братья какими бы характерами они ни обладали не вижу способов отвратить их от общины со своей стороны считаю их пребывание в общине нежелательным но предотвратить переезд в иерусалим не имею возможности Итак, в Иерусалиме оказались одиннадцать будущих апостолов, мать Иисуса, его сводные братья и несколько десятков галилеян, которых Эдилу Самуилу не удалось затормозить в Галилее. Женщин, сопровождавших в свое время Иисуса, среди вернувшихся в Иерусалим, не оказалось. Скорее всего, их не пригласили. Что касается Марии Магдалины, она вернулась в свой городок. Прибывшие в Иерусалим были удовлетворены всем необходимым. И, не житейскими заботами, принялись воодушевлением за создание религиозного культа пророка. Городская жизнь оказалась бедна событиями, скорее всего, сузилось пространство событий, и почитателям все реже предоставлялась возможность сообщать о проявлениях, связанных с присутствием самого пророка. Тогда в недрах общины стало созревать понятие «святого духа». Понятие «святого духа» не ново. Оно звучит в Ветхом Завете, когда речь идет о пророческом духе, пронизывающем в какие-то моменты все существо человека. И даже легкий ветер в Ветхом Завете изображен точно так же, как понимали его ученики Иисуса. Кто и каким образом внес в обиход мысли о Святом Духе, установить невозможно. Но идея оказалась плодотворной и получила свое развитие. Первоначально говорили о появлении Иисуса по ощущению каждым из них дыхания животворного духа. Позднее оказалось что если придет человеку значимая мысль или охватит его прилив бодрости или беспричинной радости, пробежит по комнате известный нам ветерок, все относится к проявлению Святого Духа. Получило развитие и бытующее в среде учеников понятие «мессии». Еще в саиде ученики убеждали себя и друг друга в том, что Иисус и есть Мессия, которого ожидали вот-вот. Только преждевременная смерть не позволила ему совершить предначертанное Господом. Если бы он успел, и сомнений не было бы, кто он такой. Сейчас же приходится говорить и доказывать. Разговоры ведутся бесконечно, но никому не надоедают. Они составляют уже основное содержание жизни, последователей Иисуса. Каждый день отправляются они в храм, где, как и подобает правоверным иудеям, молятся Господу, слушают слова раввинов и умиляются. Ближе к середине дня размещаются накрытые галереи храма, обращенные в сторону долины Кедрона, и, разбившись на группы, обсуждают слова раввинов, вспоминают проповеди Иисуса, беспокоясь о завтрашнем дне. Как бы не пропустить ритуальное свершение! Панорама долины... Безмятежность природы, дух почитания располагают к умозрительному созерцанию и чуть ли не дремотному состоянию. Вечером ученики и последователи пророка собираются на общую вечернюю трапезу, в которой отмечается определенный ритуал преломление хлеба, обнесения вином. Вскоре появились слова «Кровь Господня, плоть Господня». Рождался образ жизни общины, близкий к монашескому, но протекавший не за закрытыми стенами монастыря, а в кварталах ремесленного люда. Уединение и праведность – вот образ жизни общины. По своей религиозной принадлежности последователи ничем не отличались от правоверных иудеев. Почитание Иисуса как пророка и мессии не ставилось им в вину, как если бы они почитали пророка Даниила или Ездру. О самом учении Иисуса сказать что-либо затруднительно. Скорее всего, учение еще не существовало. Бытовали отдельные притчи, появились легенды, но не сложилась не только повесть о жизни Иисуса, но и слово его учение Молодые были еще молоды, а старшие были не способны на такой подвиг. Община существовала, жила, ожидала своего энергичного лидера, который пока так и не появился в Иерусалиме. Администрация в Кесарии и римские служащие с надеждой ожидали учащения пульса общины, и обнаружили его только через год и при совсем других обстоятельствах. В общине установились традиции, в соответствии с одной из которых вступающие в общину продавали недвижимое имущество, а вырученные деньги отдавали в общее пользование с условием последующего полного обеспечения. Заманчивая жизнь. Видимо, у супружеской пары Анании и Сапфиры уверенности не было, и они часть вырученных денег утаили. Апостолы во главе с Петром, обнаружив неблаговидные с их точки зрения поступок, словесно бичевали виновных с неукротимостью для них неожиданной. Злые языки пустили слух о смерти Ананни и Сапфиры, но то была подлая клевета. Их исключили из общины и ранее изданные деньги вернули. Многие симпатизировали супругам, поступки апостолов считали вздорными, по городу пошли глупые и недостойные общины слухи. Квинт Амни только разводил руками, обнаруживая свою беспомощность. Все же через некоторое время обратился за советом к Аману Эферу. Тот, посмеиваясь, предложил простой выход. Запустив этот омут молодых, ретивых иудеев из других городских общин, в которых существует влияние эллинской культуры, они не допустят культивирования общинно-племенных ужасов. Дошли слухи и до Понтия Пилата. Что же за болото мы создали? Не произрастает ни слова, ни дела. Полный провал наших планов и замыслов. Какая вялость души и тела! В их возрасте в долинах Панонии наша энергия кипела, а кровь бурлила. Часть пятая. Панония. Штурм крепости Андетри. когорта Тиберия в непрерывных стычках теснили отряды десидиатов на восток. Определилось движение отрядов повстанцев в крепости Андетрий. Тиберий стал охватывать полукругом прилегающие к крепости местность, стремясь запереть в ней свободно перемещающиеся отряды. Командующему доложили о больших количествах провианта, свозимого в крепость, что свидетельствовало о планах десидиатов приготовиться к длительной осаде. «Плохо они знают нас», — усмехнулся про себя Тиберий. «Буду вести осаду и десять лет, если потребуется». Но крепость эту возьму. К июню когорты осадили крепость, и командующий мог увидеть и оценить неприступность ее стен. Крепость располагалась на скалистых уступах высокой горы, была обнесена высокой стеной с башнями, имела одни ворота, подойти к которым было затруднительно по причине крутого склона. Невозможно было пользоваться турами, стенобитными машинами. Основная тяжесть сложилась на легионера с штурмовой лестницей. Изучая крепость, осаждающие должны были признать, сооружены стены и башни с большим старанием. Пятиметровой толщины стены, сложены из каменных блоков, залятых прочным связующим раствором. Башни выведены из прочного кирпича. Не первую крепость штурмовал Тиберий. Войска плотно охватили прилегающую местность, поставили палисады, вырыли рвы, выставили наряды. Связь крепости с внешним миром была прервана. Никто не мог выйти из крепости или проникнуть в нее. Еще на подходе к крепости Тиберий отдал приказ об обеспечении штурма. Штурмовое оснащение было изготовлено в срок. Тиберий отдал приказ держать связки хвороста в ручье, протекавшем у подножия горы. При штурме было решено завалить подножие стен связками мелкого хвороста и ветками деревьев с тем, чтобы смягчить падение воина со стены. Таким путем надеялись придать смелость штурмующим и избежать больших потерь. Только стало заниматься заря, войска двинулись к стенам крепости. Подходы к стенам были затруднены горными обвалами, поэтому в первую очередь атаковали стены с меньшей высотой и лучшими подходами. Легионеры бросались вверх по лестницам, но там их ждали воины, прошедшие кое-какую выучку в римских войсках. Атаку римской пехоты поддерживали метатели. Обороняющиеся старались держаться за выступами стен, опасаясь стрелы или дротика, что и позволяло легионерам сражаться за первый шаг, за первую площадку стены. Некоторым, особо искусным в ближнем бою ветеранам, после тяжелых усилий, удавалось вступить на стену крепости, но здесь они, скорее всего, гибли. Понтий не спешил взбираться по лестнице, а предпочел, прикрывая щитом, ознакомиться с манерой ближнего боя противника. Несколько человек из Центурии и Понтия были сброшены вниз, но остались живыми, упав на связки хвороста. Наконец Понтий Пилат, приказав освободить лестницу, включился в сражение. Поднявшись к зубцам стены, Центурион не мог сделать и шага вперед. Два дюжи в Десидиада ударами тяжелых копий старались сбросить его с лестницы. Уловив момент, Понтий выхватил из-за спины дротик и свалил одного из противников. Возникла пауза, позволившая ему, бросив щит, протиснуться между зубцами стены и сделать два шага. Он был на стене крепости. К нему уверенно двинулся закованный в броню и прикрывающийся щитом воин. Прижавшись к стене зубца, Центурион поднырнул под щит, чего Десидиад никак не ожидал. Через секунду воин лежал у ног Понтия, а щит находился в его руках. Двое легионеров из центурии Понтия быстро проскользнули на стены крепости. Но им не повезло. Внутри крепости, в шести метрах от стены, на том же уровне зубцов, был сооружен помост, с которого лучники в упор расстреливали прорывавшихся на стены. Прием противника лишал атакующих надеж на победу. Понтия спасал щит. Но долго продолжаться такое положение не могло. Прикрывая щитом, в который одна за другой всаживались стрелы, Понтий отступил к лестнице. Центурион быстро направился к трибуну, руководившему штурмом прилегающего участка стены. Рядом стоял Тиберий. Понтий доложил об увиденных помостах, о лучниках. Что же надо предпринять? Понтий был человек непосредственный, неискушенный в тонкостях обращения с высоким начальством и считал вправе открыто высказывать свои мысли. «Надо знать способ борьбы с вспомогательными отрядами лучников. Но сам я такого способа не знаю. Штурм при данных условиях приведет только к неоправданным потерям». Теперь Тиберий обращался к трибуну. «Если ты и не знаешь, что противопоставить лучникам в крепости, дай сигнал от боя, войска отведи в исходное положение». Много было предложений, как заставить десидиадов сдать крепость, подрыть основание горы. Завалить стену, пробить в крепость подземный ход, отвести воду из водоносного пласта и таким образом обезводить колодцы крепости. Конец файла номер 16.